Глава двадцать п я т а Второй сон Агапа п а в л о в и ч Выпроводив Кытина, Агап Павлович почувствовал себя устало и скверно. Ни удовольствия, ни успокоения этот визит вежливости ему не принес, и хуже того, оставил неприятный осадок. Агап Павлович достал из шкафчика к р а х о б о р с к и й женьшень и решил испытать на себе народные средства. Он налил в рюмочку двадцать капель, подозрительно принюхался и подозрительно же лекарство проглотил. После этого он распечатал письмо и погрузился в чтение. «Дорогой ты наш, земляк Ага Палч, нет возможности скрыть своего волнения, которое не оставляет меня вот уж больше двух недель. Очень я одушевлен вашим Иваном Федоровым, от которого беру силы для работы и утешения в беде». Ага п а л ч у к а к сразу полегчало, будто пришло второе дыхание. «Глядя на ваш памятник, мне на раз хочется маненько полетать, а другой раз будто в горле что встрянет, вроде рыбного позвонка, так что слеза прошивает». Ага Палыч з а п и ш и л а в горле, и у самого н в е р н у л и с ь слезы. «А теперь о главном. Помогите мне стать пихмеем. Пихме — э т такой особенный карлик, которому от государства положено одеждой и деньгами». Рост о у меня без сапог сто пятьдесят шесть с а н т и м е Дальше Агапалыч и читать не стал, а проклюнувший из-за слеза высохла с а м о собой. Ничего святого, — подумал он раздраженно, — и приятно тебе делают гадко, не по-людски. Все попрошайки, все пихмеи, этот сгорный Кытин, и Тимур, ы Кирилл, У всех проглядывает в глазах непочтительность, а нахальная нищенская печаль. Как с такими не потерять веру, спрашивается? А прогнать, вычеркнуть к чертовой бабушке нельзя. Надо биться с недругами, н а д держаться косяком. Ага, Павлович, влился всей спиной в кресло и развесил руки на подлокотниках, жмурясь на свет медленно и безучастно, как цирковой лев на обруч. И давит зевота. И то ж напрыгать, да надо, надо показать пломбированные зубы, дескать, я зверь вольного пошиба, хотя на в о д е тебе давно не в жизнь, и ты боишься больше пистолета, заряженного не то перцем, не то перетрумом. Что ж, извольте, он сиганет в дырку и зарычит для испужения публики, н з т о потом дадут кусок мяса и будет теплый вольер, где так уютно пахнет осликами, и бывшие дикая собака и динго, о б ы ч н о считать до ч е т ы р е Агапа п а л о и ч а бросил неожиданно в жар. Это начал действовать жень-шень, и действие было, надо сказать, странным. Мягкая дремота запеленала Агапа л о и ч а Он потеплел, и голова его скатилась на грудь. — Добрый вечер! Не ждали! — пролаял пес, вытирая лапу о ковер, принося извинения, добавил. — С этим свинским паровым отоплением вся оригинальность визита теряется, л я з и у же двери, как почтальон. Хи — Хи-хи! — — Расскажи, как ты в бойлерную трубу по невежеству влетел, — сказала лиса. Она стояла у зеркала и водила кончиком хвоста себя по носу. — Вы, мол, не волнуйтесь, Агапалыч, я пудрюсь, так что все правильно. И невинным голосом на правах близкой приятельницы припопытствовала. — Ну, как прошлый раз домой добрались? Благополучно? Первым и справедливым поползновением Агапалыча было немедленно набрать по телефону 02 и запереть окна и двери, с тем, чтобы по прибытии милиции обыскать подлую компанию и выяснить их действительную личность. И однако такой план требовал д о м о в о й завесы, чтобы не вспугнуть врага, а потому ж расторопности и наскока. т о м у прикинувшись радушным, хозяин сказал, «Благополучно, друзья мои, только несколько продуло меня дорогой. Зато сегодня ночка только куру воровать». Успешила замести прошлые леса. «Не ветерка!» — подхватил пес. «Так и хочется работать и жить!» И выставил на стол бутылку с прозрачной жидкостью. «Что это?» — округлил глаза, не ожидавшись такой прыти, Агапа Палыч. «Ла гримас де кристо!» — тявкнул пес, видимо, по-испански. Агапа п а л ч отразумеется, не удовлетворила. «Старый добрый о порто типа Агдам!» — замазала Нависавший вопрос л е с а «Увольте беспокойство. Оно ни к чему. Уж на что я слабая женщина, и то чувствую т к и й прилив сил, творческое, можно сказать, горение?» Она изобразила хвостом пламенное горение. «Не п е р е к и н у т с я ли нам по такому случаю в картишки?»